Глава шестая. Кася, детка, это ты? раздался слабый голос Асры из дальнего конца залитого солнцем коридора вместе со звуками звенящих колокольчиков и шелестящего ветра. Время приближалось к полудню, но Кась так и не смогла уснуть. Вместо этого она проворочалась всю ночь, лёжа в постели на чердаке их убежища и глядя в ромбовидное окно. и её мучили вопросы, на которые она не могла найти ответов. Когда первые лучи солнца осветили вершины дальних гор, она поняла, что уже не уснёт, и решила по-быстрому сгонять на рынок возле упавшего моста. Она уже давно поняла, что если явиться пораньше, у продавцов ещё нет сил торговаться, а значит, можно купить вдвое больше еды за полцены. Спустя короткое время она вернулась с заслуженной добычей в виде свежих садовых фруктов и козьего молока и направилась в маленькую комнатку в дальнем конце дома. Астра лежала на потрёпанном матрасе, обложенная всеми подушками и одеялами, которые они только смогли раздобыть. Она сама настояла на том, чтобы её видавший виды матрас воздрузили на подиум возле единственного окна. Несмотря на шутки Кас, что она похожа на толстую кошку, проводящую все дни, греясь на солнышке. «Привет, мама!» — поприветствовала ее Кас, осторожно присев на край подиума. Она положила нарезанные фрукты и поставила стакан молока на поднос возле Асры, а затем протянула руку, раздвинула шторы и впустила в комнату еще больше света. Оказывается, окно было уже открыто. Так вот, почему по всему дому раздавался звон колокольчиков и шум ветра. «Несса оставила окно открытым», — сообщила Асра, поежившись. Она настаивает на том, что мне необходим свежий воздух. Но это не так. Разве будет лучше, если я замёрзну до смерти из-за аномально холодного воздуха? Кассу улыбнулось, но её сердце сжалось, когда она услышала эти слова. Ведь воздух вовсе не был холодным. Напротив, охвативший остро холод был ещё одним симптомом проклятой изводящей тени. Девушка подошла к Асре и помогла ей сесть, чтобы та не пострадала, пытаясь сделать это самостоятельно, а ещё для того, чтобы немного согреть её своим теплом. Когда Кас взяла её за плечи, Асра показалась ей лёгкой, словно птеньчик, который не успел как следует набрать вес, чья кожа как бумага, а ноги подгибаются от слабости. Хочешь, я закрою окно? спросила Кас, поправляя подушки за спиной у Асры, чтобы ей было удобнее лежать. Астра, задумавшись, обхватила плечо тонкими руками, а затем махнула рукой, показывая, что это не обязательно. Повернувшись набок, она поглядела на улицу. Её бесцветные глаза долго-долго не мигая смотрели на солнце. После чего она перевела взгляд на Кас и сказала: "Оставь как есть. Думаю, сегодня денёк будет получше. Ведь на смену вчерашним грозам вышло солнышко, верно?" а значит, воздух скоро согреется. Каз кивнула, и они обе какое-то время провели в приятной тишине, ели терпкие фрукты и слушали, как ветер раскачивает колокольчики за окном. Любимые колокольчики Асры издавали ужасный шум, поэтому Лоренц Рэй много раз слезно умоляли ее избавиться от них. Несмотря на то, что их убежище находилось в лесу тенистой долины, где до ближайшего жилья было не меньше 8 километров, и каждую неделю друзья использовали защитные кристаллы, которые им удавалось добыть. По словам Рейи, при сильном ветре никакое заклинание не спасало от шума, издаваемого этими музыкальными инструментами. А значит, они могли привлечь монстров, обитающих в глубине царства забвения. Однако Асра не собиралась слушать их жалобы. Колокольчики напоминали ей о детстве и о больших колоколах, которые звонили в храме в честь Салатис, высшей богини солнца. Сейчас этот храм почти наверняка был разрушен, а когда-то Асра жила в доме с видом на него и часто с ностальгией вспоминала о своих наблюдениях за звездочётами, слугами богини солнца. Они занимались предсказаниями задолго до того, как данный вид магии запретили применять публично. Чем ближе конец, как-то раз призналась она Кас. Тем больше я мечтаю о том, чтобы начать жизнь с начала. Тогда Кас отругала её за то, что она с такой уверенностью предрекала себе скорую смерть. А сама на следующее утро после этого разговора сбегала на рынок и купила ещё один колокольчик, чтобы повесить его над окном, как если бы новый колокольчик мог помочь Астре вернуться в детство, тем самым продлевая ей жизнь. Посидев какое-то время в полной тишине, Астра закрыла глаза и принялась тихо напевать знакомую мелодию под аккомпанемент колокольчиков. Закончив, она слегка покачнулась, и Касса испугалась, что она уснула сидя. Девушка подставила руки, чтобы её подстраховать. Но тут Астра резко открыла глаза и посмотрела на неё долгим, изучающим взглядом. Ты всю ночь не спала, не так ли? Я, хмм, «Ты права, я не спала», — ответила Касс, облокотившись о согретую солнцем стену. «Из-за грозы?» «Да». «Разумеется, дело было не только в грозе, но Касс не хотелось давать ей лишний повод для волнений. Тогда почему-то здесь, а не в постели?» «Я не устала». «Хм...» «Честно», — ответила Касс, пожимая плечами. «Ты же меня знаешь». Асра бросила на неё быстрый взгляд. вот проверяя, не подменили ли её, действительно ли это Кася. А затем рассмеявшись, сказала: "Да, конечно. Я знаю тебя лучше всех, не так ли, неугомонная моя?" Кася улыбнулась, услышав эти слова. Астра придумала для неё это ласковое прозвище много лет назад. "Что делаешь, неугомонная моя? Куда собралась, неугомонная моя?" Здесь тебе ничто не угрожает, неугомонная моя. Но мне по-прежнему сложно в это поверить, добавила Асра, пытаясь сосредоточиться. Мы живём вместе столько лет, но я ещё ни разу не слышала, чтобы у других отмеченных тенью всё было бы хорошо после того, как они смогли выжить после этой ужасной болезни. Видимо, мне просто повезло, сухо ответила Кас. Такое стечение обстоятельств нельзя было назвать удачей. Это не совсем подходящее слово. Несмотря на то, что перенесённая болезнь в каком-то смысле сделала её сильнее, у неё проявились неприятные побочные эффекты: странные, кошмарные видения в те ночи, когда ей всё-таки удавалось заснуть, периодически вызывающие у неё приступы парализующего страха. Также нельзя забывать об изменениях во внешности. которые не позволяли ей спокойно появляться на людях без использования заклинаний. Но всё могло быть гораздо хуже. К примеру, как у Асры. Прошло 12 лет с тех пор, как она подхватила изводящую тень, и всё это время она чувствовала себя гораздо лучше многих заболевших. Отчасти благодаря удаче, а ещё благодаря использованию незаконного лекарства. Но в последнее время Асра стала терять силы и всё чаще испытывала боль. Становилось всё больше мгновений, когда казалось, что она вот-вот покинет этот мир. Однако она каждый раз возвращалась, не помня, что с ней было. А теперь болезнь настолько порабатила её, что она уже не могла встать с постели без посторонней помощи. Каждый раз, навещая больную, Кас вспоминала, что рано или поздно это может случиться с ней самой. Больше всего она боялась, что болезнь разовётся в аначасии. К примеру, она вдруг ослабнет, выполняя какое-то задание. Тогда она вообще не сможет браться за какую-либо работу, и у неё не будет денег на лекарства и всё остальное. Кто тогда позаботится о Басре? Она не была уверена в том, что Зев и остальные члены отряда так же, как она, готовы на всё, чтобы поддерживать жизнь и здоровье её наставницы. Друзья никогда не произносили этого вслух. Но Кас догадывалась, о чём они думали. Что это всего лишь вопрос времени. Рано или поздно наступит момент, когда они больше ничем не смогут ей помочь. А если ей откажет разум, наравне со всем остальным организмом, отпустить её будет самым гуманным выходом. В глубине души Кас понимала, что они правы. Однако она всё равно была готова бороться за жизнь наставницы до тех пор, пока она не сделает последний вздох. Хорошо. В твоей бессоннице нет ничего необычного. Тогда зачем ты потратила столько денег на завтрак? спросила Асра. По какому поводу праздник? А, я просто так, без повода. Знаю же, как ты любишь санговые фрукты. Наверняка тебе надоели каши и хлеб. Я не имею ничего против них. Возможно, если ешь их первую 1000 раз. Я никогда тебя не баловала. Не понимаю, откуда в тебе это взялось. Мне сделали хорошую скидку, сказала Кас, прислонившись к тёплой стене и с улыбкой глядя на суровое выражение лица Асры, прежде чем положить в рот очередной кусочек лакомства. Так что не думай, что я тебя балую. Асра вскинула бровь. Надеюсь, ничего противозаконного не в этот раз. Отлично, тебе ни к чему пачкать руки мелкой кражей. Кас кивнула, расплывшись в довольной улыбке. «С другой стороны, если бы не кража, мы бы с тобой не встретились», — добавила она. Асра снова строго посмотрела на нее, но вскоре сдалась и, вздохнув, ответила. «Это единственное хорошее в кражах». «Я бы даже сказала, очень хорошее», — подтвердила Касс. Их первая встреча вызывала одновременно приятные и ужасные чувства у Касс. Она вспомнила, как Осиротев бродила по улицам серой стороны, Полуживая и ничего не соображающая от голода, она решила попробовать украсть сумку, оставленную кем-то возле магазина. Как выяснилось потом, она принадлежала одному из стражей, охранявших короля императора Анрика. Её схватили и избили прямо посреди пыльной улицы, а затем высекли хлыстом с острым наконечником, да так, что у неё обожгло всю кожу и вытекло столько крови, что она чуть не лишилась чувств. После этого сам король-император вышел из своей кареты. Он придирчиво оглядел Касс с ног до головы. От его внимания не ускользнули неумело покрашенные волосы и выцветшие глаза, которые она ещё не научилась прятать. Он сразу понял, кто перед ним. Отмеченная тенью. Он приказал заключить её под стражу. Но Астра, у которой были такие же седые волосы, сверкавшие на солнце, А также острый меч в руках, решила вмешаться. Вместе с двумя соратниками она шагнула прямо в эпицентр творившегося безобразия, выдернула касс из рук стражников и побежала прочь, держа на руках истекающую кровью девочку. Она принесла её к себе домой, спрятала и постаралась обработать все раны и кровоподтёки. Однако после той потасовки на щеке у касс остался ужасный шрам в виде лунного серпа. Даже спустя столько лет он никуда не делся. В тот день она не только познакомилась с Асрой, но также в первый и последний раз своими глазами увидела Варана де Соласена, нынешнего правителя Кетры. В то время он был всего лишь юным принцем, таким же ребёнком, как она сама. Сидя в карете, он смотрел в окно, прижавшись лбом к стеклу, и дыша на него так, что оно слегка запотело. Только он пальцем не пошевелил, чтобы ей помочь. Судя по всему, ему не доставляло ни малейшего дискомфорта то, что он увидел. Он молча смотрел на то, как из её раны сочилась кровь, с холодным и отстранённым интересом, а через минуту откинулся обратно на подушке, спрятавшись за бархатными занавесками. Из всех ужасов и перемен в её жизни, которые принёс тот день, именно это Касс запомнила лучше всего. Жёсткий отстранённый взгляд и то, что он попросту отвернулся в виде её страдания. Это было одной из причин, по которой, несмотря на возражения Рэи против того, чтобы они участвовали в политике, Касс не могла не думать и не волноваться о том, зачем Варен послал своих солдат в царство забвения. Неужели он жаждал стать властелином этого жуткого места? Для каких ужасных дел ему понадобилась эта власть? Будто прочтя мысли Касс, Астра поинтересовалась: "Как вчера прошла ваша вылазка?" "Неплохо. Мы закончили собирать доказательства, о которых просил лорд Мерик. Нам хорошо заплатят". Кас почувствовала горечь во рту, произнося эту полуправду, и всё же она постаралась улыбнуться в подтверждении своих слов. "Отлично. Нэс сказала, что запасы уже на исходе. Это всё из-за Зева. Он каждый раз ест так, будто это его последняя трапеза". Асра усмехнулась. Ничего. Скоро у нас будет много денег, и мы купим много еды, а ещё лекарства для тебя. Не трать деньги понапрасну, сказала Асра, отвернувшись к окну. Потрачу на что захочу. Спасибо за совет, возразила Кас. У меня есть план, как всё устроить. Не волнуйся. Ох уж эти планы, с любовью пожурила её Асра. Хоть кто-то из нас должен строить планы, не так ли? А я думала, что это ре стала мозговым центром, отвечающим за все наши действия вместо меня. С мозгами у неё всё в порядке, только вот желания маловато, ответила Кас, пожав плечами. Значит, в ней нет импульсивности, которая у тебя в избытке. А ещё твоей легкомысленности, а также Ну всё, всё, я поняла, хватит. Они обе тихонько рассмеялись. Затем Астра вновь начала напевать мелодию из детства. Акас решила посидеть ещё несколько минут, чтобы помочь ей расчесать спутаншиеся жёсткие седые волосы и заплести косу, которую Асра носила сколько она себя помнила. Пока Кас занималась её причёской, она всё время мысленно возвращалась к своему последнему импульсивному решению. Украденный браслет по-прежнему был спрятан в её комнате. Выйдя от Асры, она собиралась отправиться к страшному главарезу. чтобы попробовать реализовать свой план. Ещё одно решение, которое её наставница точно сочла бы легкомысленным. Кас могла бы продать его на рынке ещё утром, попросту обменяв серебряные украшения на золотые монеты, а затем купить на них еды и запасов на следующий месяц, как наверняка посоветовала бы поступить Астра. Но всё дело в том, что у человека, которому Кас собиралась его продать, было нечто гораздо ценнее монет. а именно лекарство, которое нельзя было найти на обычных рынках у павшего моста. При этой мысли её пальцы замерли. Девушка вновь почувствовала тревогу, свою вечную и неизменную спутницу, которая поднималась внутри живота, угрожая охватить её целиком. Сознание начало путаться, и она сразу же стала рассеянной. Астра каждый раз расстраивалась, видя её такой. Поэтому Кас поспешила придумать благовидный предлог, чтобы избежать. Я бы с радостью провела с тобой всё утро, но боюсь, мне пора бежать по делам. Кас пыталась сочинить что-то на ходу, не обращая внимания на внимательный взгляд, которым Асра смотрела на неё. Просто мне нужно кое-что узнать для нашего задания от лорда Мерика. Есть один человек в горной деревне, с которым мне нужно поговорить. Сказав это, она взяла цветок упавшей с ветки на подоконник. и вплела его в косу Асри, после чего встала на ноги. Ты справишься без меня. Могу попросить насу посидеть с тобой. Наверняка она предаётся мечтам где-то поблизости. За меня не волнуйся. Асра похлопала Каспа по руке. Я всегда чувствую себя гораздо лучше после завтрака с тобой. Твоё присутствие непостижимым образом прибавляет мне сил. Ты всё время так говоришь, потому что это правда. Тогда почему у тебя больше не хватает сил, чтобы встать с постели? Ей так хотелось задать этот вопрос, но вместо этого Кас снова широко улыбнулась и сказала: "Я приду и принесу тебе обед". "Хорошо". Асра взяла руку Кас в свою сухую ладонь и слегка сжала её. "Хорошо", повторила она, а затем, то ли забыв о том, что Кас ей сказала, то ли соскучившись по тем дням, когда она отвечала за всё и за всех, добавила. А теперь иди по своим утренним делам и дай мне немного отдохнуть. Конечно, мама, согласилась Кас. Выйдя от Асры, Кас поспешила в свою комнату и достала из тайника серебряный браслет вместе с кристаллом огня, трубкой для дротиков, а также ремнём и ножнами с любимым кинжалом. Затем она быстрым шагом направилась к выходу, будто пытаясь обогнать тревогу, которая охватила её в комнате Асры. Однако к тому моменту, когда она спустилась на первый этаж, её походка стала не твёрдой. Тело будто перестало слушаться, а в голове нарастала паника по поводу того, что ей предстояло. Кас пришлось остановиться, облокотиться о стену и постучать костяшками пальцев, считая до 10 и обратно. У тебя всё хорошо. Всё хорошо. Она не чувствовала, что у неё всё хорошо. Но благодаря своему упрямству через несколько минут она смогла взять себя в руки и пойти дальше. Глубокий вдох и выдох. Ещё один, а за ним второй. В конце концов у неё ушло всего несколько минут, чтобы прийти в себя, в основном благодаря Ладони, которая внезапно прикоснулась к её руке. Из-под неё лилась согревающая магия. Тепло заполнило всё тело Кас. Как бывает, от вовремя выпитой чашечки чая и распространилось до самых кончиков пальцев рук и ног. Она открыла глаза и ничуть не удивилась, увидев перед собой молодую женщину, смотрящую на неё. Привет, Несса. Привет, улыбнулась Несса. У неё были широкие, глубоко посаженные глаза на узком лице, блестящие и карие, с небольшими вкраплениями золота. Отчего казалось, будто они мерцают даже при тусклом свете. Создавалось ощущение, что Несса вот-вот заплачет о каком-то. Это соответствовало действительности, поскольку Несса была одной из носительниц магии лёгкого пёрышка. Носители магии лёгкого пёрышка были обязаны своими способностями низшему духу, не относящемуся к маррам, поэтому их магия была не особо сильна. Неся не обладала всеми способностями целительницы, зато она могла запускать волны покоя, которые давали человеку временное ощущение и веру в то, что он исцелён. Кроме того, она от природы имела дар создавать лекарства из трав и других субстанций, а также считывать эмоции человека и разделять их с ним. Хотя, возможно, это не было связано с отметкой в виде пёрышка у неё на ладони. Несса явилась не одна, а вместе с серебряной лапкой. Обычно лисичка шла к ней во вторую очередь, значит, Рев, возможно, ещё спала. Что касается Зева, в этом не могло быть сомнений, так как Кас слышала его храп, несмотря на то, что его комната была довольно далеко. Спасибо, поблагодарила она Нессу, отталкиваясь от стены и разминая затёкшую спину и плечи. Пожалуйста, ответила Несса своим приторно-сладким голоском. Она вытянула руки, и серебряная лапка тут же запрыгнула на них. Лисичка дождалась, пока Несса сложит руки перед собой, а затем валь угодно растянулась на своём насесте, опустив хвост вниз. Он был таким длинным, что ещё немного, и она бы задевала пол, раскачивая им в разные стороны. Приходила навестить Асру? Да, ответила Кас, протягивая руку, чтобы погладить лису по голове. Так как она настойчиво вертела её в сторону девушки. Да уж. Она всегда просыпается ради тебя, не только ради меня. Она слегка нахмурилась, как будто спохватившись, что не стоило этого говорить. Я просто хотела сказать, что я заходила к ней как-то, пока тебя не было, но не смогла заставить её открыть глаза. А вчера вечером я даже не смогла разбудить её, чтобы она поела. Поэтому я Я рада, что она хотя бы реагирует на тебя. Теперь пришла очередь Кас нахмуриться. Кажется, ещё немного, и её мысли вновь потекут не в то русло из-за возникших перед глазами мучительных картин угасающей Асры. Однако, сделав над собой усилие, она всё же смогла изобразить подобие улыбки. Я тоже этому рада. Кас поспешила отвернуться, прежде чем на её лице вновь появится обеспокоенность, и направилась к выходу. Несса последовала за ней. Кас уже почти смирилась с тем, что эта девушка всегда старалась быть рядом с кем-то. Видимо, так сказывались несколько лет, проведённых ею в одиночестве. Несса поселилась у них недавно, чуть меньше года назад. Её родители бежали в Сандалейскую империю в поисках места, где можно было использовать магию, которая не существовала в Кетре. А Несса осталась здесь потому, что, по её словам, потеряла голову влюбившись в глупого мальчишку. А он взял и бросил её через несколько недель после отъезда родителей. Бедняжка смогла несколько лет прожить одна, а затем решила тоже отправиться в эту южную империю и даже смогла добраться до границы царства Глухоземья, только чтобы столкнуться с непреодолимым препятствием в виде бушующей эпидемии изводящей тени. Чаще всего люди, оказавшись в такой ситуации, стараются сбежать подальше от людских страданий. Однако Несса увидела в этом шанс использовать свою магию для помощи жителям деревни, нуждающимся в утешении. Большинство из тех, кому она помогла, были ей благодарны. Однако нашёлся один недоверчивый и неблагодарный житель, который пожаловался на неё властям. Как-то утром Несса вышла из госпиталя и оказалась в окружении стражи порядка короля-императора. Но ей повезло попасть на глаза Ларенту, который как раз находился в тех краях по каким-то своим, не связанным с их миссией делам. В несвойственном ему порыве, преодолев обычное равнодушие ко всему происходящему, он решил ей помочь. Несу утверждала, что их встреча была не случайной. В ответ Ларент закатывал глаза к небу. Однако, несмотря на это, нужно отдать ему должное. Он взял девушку с собой и не стал возражать, когда Асра настойчиво предложила оставить её у них. Кас была рада, что юная обладательница магии лёгкого пёрышка решила жить с ними, но она считала, что на юге она была бы в большей безопасности. Южная империя с безрассудной безопасностью относилась к божественной магии, которой владели Несса и Зев. Настолько, что в небесах над Сандолией висел странный туман. Жители империи его не замечали, но говорят, что чужеземцы сразу видели и чувствовали наполненный чем-то воздух при пересечении границ этого царства. Беспросветные дебри вдоль границы были специально созданы для того, чтобы это облако не двинулось дальше в соседние с ними королевства. Данные остаточные магические пары редко долетали до Кетры, но они влияли на флору и фауну этого леса. На местных обитателей, вроде той лисички, которая сидела на руках у Нессы, именно в тех местах было добыто большинство кристаллов, которые время от времени использовала Кас. Если бы кто-то из королевских стражей порядка узнал о том, что умеет милая серебряная лапка, её бы тотчас же умертвили. Так же как и Нессу Зеву или любого другого носителя символа, а также тех, кто пользовался незаконно добытыми магическими кристаллами и прочими магическими вещами. Живя в Кетранской империи, они подвергали себя ежеминутной опасности. Люди, животные, предметы. Королю-императору и его стражам порядка было всё равно. Абсолютно всё, на чём был след божественной магии, по требованию правителя империи, должно было быть конфисковано, уничтожено или порабощено. Кстати, спасибо за то, что вчера посидела с Асрой. сказала Кас, когда Несса поравнялась с ней. Я бы хотела сделать что-то ещё, чтобы ей помочь. Ты и так сделала всё, что могла. Несса взялась руками за плечи, явно не соглашаясь с этим. Вчера я испробовала всё для того, чтобы её разбудить. Однако, по-моему, моя магия вообще не проникала в её тело, как было до этого. Что бы я ни делала, она оставалась обеспокоенной и испуганной, будто ей снился кошмар. от которого она не могла проснуться. Я собираюсь к Тёмнорукому, сообщила Кас. Возьму у него лекарство, изготовленное с использованием магии призмы. Оно должно помочь. Возьми меня с собой. Кас не стала ей отвечать. Выйдя наружу, она увидела Ларента, сидевшего на ступеньках веранды, окайсывающей дом. Он выглядел гораздо лучше, чем в их прошлую встречу. Видимо, эльфийская кровь сделала своё дело, решила она. Анесса наверняка использовала свою магию, чтобы успокоить его и сделать так, чтобы он быстрее поправился. Лоренс слегка кивнул в их сторону, не отводя взгляда от раскрытого пергамента в руках. Кажется, это была всё та же карта Царства Забвения, которую он давал ей для ознакомления несколько дней назад. Кас внутри нее содрогнулась при мысли о том, что ей придётся вернуться туда. Она не сомневалась в этом, но Пожалуй, у неё и так полно проблем, чтобы думать ещё и об этом. Мне надоело оставаться здесь, когда вы отправляетесь на задание, упрямо заявила Несса, не на шаг не отставая от Кас. Девушка даже не посмотрела в её сторону. Она была занята тем, что застёгивала ремень и вешала на него кинжал. Однако от её внимания не ускользнул пристальный взгляд Нессы. "Здесь ты в безопасности", наконец промолвила Кас. "Верно, Ларенд?" Ларент посмотрел на неё, не поднимая головы. И ему не нравилось, что его втянули в этот разговор. "Верно", настаивала Кас. Он шумно вздохнул. "Скажи, что для её же безопасности ей лучше оставаться здесь. Для твоей безопасности лучше, если ты останешься здесь", повторил Ларент унылым, не вызывающим доверия и совершенно неубедительным голосом. "А как же Кас?", спросила Несса. Тебе нет дела до её безопасности. Я Как я могу научиться постоять за себя, если вы не позволяете мне вам помогать? Кас внутренне негодовала. Ей показалось, что надутые губы Нессы это один из тех немногих способов, который реально мог растопить сердце Лоренто. Поколебавшись минуту, он посмотрел на Кас, пожав плечами, и сказал: "В принципе, она права". Кас покачала головой, а затем повернула голову так, чтобы только ларент мог видеть её лицо, и прошептала одними губами: "Какой же ты слабак". Он неодоменно поднял бровь, свернул свиток с картой, а затем поднял меч и нож, лежавшие у его ног. Рядом были кусок ткани и масло. Видимо, он чистил клинок перед тем, как приступить к изучению карты. Так когда мы выдвигаемся, Значит, ты тоже с нами? Несса чуть не подскочила от удивления. Разумеется, лучше я пойду одна. Каспер приняла последнюю попытку его вразумить. А я бы лучше остался здесь, чтобы обдумать дальнейшие действия или подремал, или занялся бы чем-нибудь ещё, уж поверь, сказал Ларенд. Но если вы обе окажетесь в беде, то мне по-любому придётся вас возвлялять. Так что лучше сразу пойти с вами, чтобы не тратить время. Каз закусила губу, вспомнив слова, сказанные вчера вечером Рей. Если один из нас решит броситься в пугающую бездну тмы и смерти, значит, само собой разумеется, что мы все это сделаем, и неважно, кто был первым. Хорошо, сказала она им. Но я выдвигаюсь сейчас. Мне нужно вернуться к обеду. Я дала слово Асри. Мы с тобой, сказал Лоренс недоумением, посмотрев на Нессу. Отмеченная пёрышком, радостно скакала возле него, испытывая полный восторг от возможности отправиться к одному из самых отпетых злодеев во всём царстве Кровавых скал. Не дожидаясь их, Кас направила коня в сторону леса. Услышав, как Лоренс строгим голосом пытался убедить Наю сусерьёзнее относиться к этому приключению, её губы тронула улыбка. В глубине души она была рада, что ей не пришлось ехать одной. Однако после вчерашних событий Она подозревала, что в любой момент всё может пойти не так, как им хотелось.